Глава первая. Туман медленно рассеивался, и то, что еще совсем недавно выглядело таинственно и угрожающе, приобретало очертания приткнувшихся к песчаному берегу кораблей и барж. Они теснились, словно скот на водопое. Возле судов сновали солдаты, которым через несколько минут предстояло идти в бой. Они ставили прочные дубовые сходни. По сходням, нехотя с опаской, подталкиваемой людьми спускались лошади. Едва сойдя на берег, лошади, подогнув ноги, падали на песок. Командующий десантом Яков Александрович Слащев с небольшого пригорка наблюдал за выгрузкой десанта и недовольно хмурился. За пригорком, где находилась Ефремовка, начинали глухо пощелкивать в сыром воздухе оружейные выстрелы, пока еще одиночные, прикидочные, но явно свидетельствовавшая о том, что десант обнаружен, и противник пытается угадать направление главного удара, чтобы там сосредоточить свои малые силы. Слащев был осведомлен, что Ефремовка охраняется одним полком, изрядно потрепанным, недоукомплектованным, лучших командиров и красноармейцев забрали на польский фронт. Оставшиеся должны были подготовить пополнение из местных парней, которые воевать не только не умели, но, похоже, и не очень хотели. Взгляд Слащева задержался на расторопном капитане-артиллеристе Барсуке Нездвецком, а по-военному просто Барсуке. Тот возникал то возле одной баржи, то возле другой, на кого-то покрикивал, где-то поставлял плечо. «Вот на таких армии и держатся», — одобрительно подумал он. В офицеры, как помнил Слащев, Барсук выбился из вольноперов. Вольнопер — вольноопределяющийся, то есть военнослужащий, добровольно вступивший на военную службу после получения высшего или среднего образования и пользующийся в армии определенными льготами. После двух лет службы наводчиком до краткосрочных курсов, Первая мировая, она же великая, многих вот так выдвинула из грязи в князи. Барсук гордился своими звездочками на погонах и двумя Георгиями на груди. Он словно был рожден для войны. Видать, и война поняла и полюбила его. Барсук на глазах Слощева из шести утопленных в разрозочной сутолоке пушек четыре уже выволок на берег. Мокрый и грязный, но весело скалящийся. Он шагал среди лежащих на берегу лошадей, отыскивая не поддавшихся качки. Гляди, какая скотина и лошадь! Ралон, обдаваемый брызгами волн. «Ни грамма никотина, зараза! вздыхает от полстакана водки, шалеет. А от шторма ложится, как свинья, а еще на четырех ногах. Почему мы, двуногие, все терпим? Сотни солдат, таких же мокрых с головы до пят, как и барсук, до пятерка лошадей, тащили по зыбучему песку уже пятую пушку. «Француженка моя!» — поцеловал барсук, Ствол, вытащенный из воды, 75-мм. Красавица худосочная, соленая зараза. Мимо Слащева пробегали казаки и поднимались на пригорок. Среченные нестройными залпами, они, не приученные воевать в пешем строю, залегли. Красноармейцы полка Короткова, изредка отстреливаясь, лихорадочно окапывались на узком перешейке между лиманом и селом. Почва была легкая копали быстро, но песок вновь осыпался, и получались не окопы, а чёрт знает что, какие-то ямки для детских игр. Настроение у бойцов было скверное, все понимали, понакидают беляки шрапнельных гранат, не спрячешься. И все равно работали шансовым инструментом спора, хоть задницу от пуль спрятать и то дело. Пыль стояла столбом и оседала на потные гимнастерки. Туман уже рассеялся и начало пригревать солнце. Коротков, глядя с крыльца на широкую полосу пыли, окутывавшую околицу села, орал в телефонную трубку. «Всего высаживается около десяти тысяч, что значит невозможно. Невозможно голым задом на еже сидеть. А у меня верные сведения. Надежный человек у плеча, он подсказывает». Кольцов действительно стоял рядом, и Коротков по-свойски весело ему подмигнул. Высаживается корпус генерала Слащева. В авангарде у него конная бригада Шифнер-Маркевича. Еще восьмой кавалерийский полк с конной батареей. Шифнер-Маркевич с казачками по берегу лимана вроде на Акимовку чешут. А Слащев пока тут, возле нас обретается. Видать, скоро вдарит. Во-во. Потому и говорю, видать, что не знаю, по сапатке влупит или под зад коленкой. Ну что ты мне, Михаил Иванович, Все про субординацию. Мне теперь, Михаил Иванович, смерть принимать надо. Не до ваших умных слов. Кольцов с горечью вслушивался в громкую резкую речь комполка. Этот мужик понравился ему сразу. И было ясно, что он со своими ребятами здесь, на этом песчаном перешейке, и останется, ляжет под напором Слащевских колон, А что Слащев воевать умеет, и красные и белые хорошо знают. Настоящий военный талант. Коротков ли ему помеха? Кольцов был рад, что судьба, в конце концов, вывела его на Короткова, который сразу же, с первых слов, поверил и ему, и истинности его поспешного, захлебывающегося в словах доклада. Этот бывший унтер-офицер царской армии сразу понял, что Слащев, и только Слащев, способен на такой невероятный рискованный десант, на высадку целого корпуса, да еще в Шторм, да еще в Кирилловке, на острие самого Дефиле, где противника ну никак не могут ждать. Даже высокообразованный штаба 13-й армии Михаил Иванович Алафуза не смог бы предугадать такой операции. Коротков бросил трубку на телефонный аппарат, вытер взмокший лоб. «Ну что, все же поверили?» — спросил Кольцов. «Видать, дошло». «Зашевелились, мать!» «Ты вот что, Коротков!» Голос Кольцова зазвучал строго, по-приказному. Велико выдать мне винтовку. Не могу же я у тебя тут в самом деле за штатского ходить». Коротков оскалил белые ровные зубы. Было ему лет двадцать пять, и семь из них он провел в войнах. Всего нагляделся. «Э, нет, в цепь я тебя не пошлю», — сказал он. «Мне лишнего мертвяка не надо». У меня своих скоро считать, не пересчитать, а ты, видать, птица особого полета. И выходит так, что моя задача тебя сберечь и в шта Арм. Живым и целым доставить. Словом, вот что. Ты умойся, а то кровь на лице, и возьми мою командирскую фуражку. Больно вид у тебя не внушающий. Я сейчас всю полковую документацию вместе с особистом в тыл на всякий случай отправлю. Поедешь с ним? Пока, может, проскочите, а со мной тебе делать нечего. У меня тут задача солдатская, простая, как котелок, стоять и все. Прощай, браток, а дело ты сделал большое. Я так понимаю своим церковно-приходским умом, что если б не ты, отрезал бы Слащев почти всю тринадцатую армию и прижал бы ее к Крымскому перешейку, а оттуда бросил бы главные силы, так? И была бы Северная Таврия открыта как глечик с молоком для кота. А теперь еще будет вопрос, что у кого и как получится. Не застрянет ли голова кота в этом самом глечике? Он рассмеялся почти беззлобно. Вот лощев гнида. Схватывались мы на перешейке весной, и там он меня бил, учил ему разуму, а теперь, похоже, окончательно доучит. Ну, прощай. Ладонь у него была по-крестьянски грубой и крепкой. Через полчаса Кольцов ехал на бричке по мирной, тихой Таврической степи, которая, кажется, веками, тысячелетиями была вот такой же, как сегодня, безмятежной. Хотя, если вспомнить, ой-ой, сколько летело в этой степи голов, сколько лилось крови, сколько насыпалось курганов над могилами вождей и полководцев. Рядом с кольцом покачивался на сиденье, крепко сбитый, с выпуклой грудью, охваченный ремнями, коротыш. Товарищ грец из особого отдела дивизии, прикомандированный Короткову. В ногах у них лежал сундучок с секретной документацией, который и надлежал отвести в тыл. грец барабанил пальцами по деревянной кабуре Маузера, недовольно щурил глаза. Он хотел остаться в полку, чтобы там принять бой, может быть, поддержать людей, повести в контратаку, а может, залечь с Льюисом, верным ручным пулеметом позади окопов, чтоб, значит, не пробовали бежать от беляков красные герои. А сейчас Льюис, с круглым рубчатым диском и толстым защитным кожухом, помятым во многих местах, подпрыгнул на сундучке без всякой боевой пользы. А еще Коротков на прощание, поднеся к носу Греция пролетарский кулак, чтобы яснее дошли слова, приказал доставить штаб тринадцатый, Этого незнакомого человека в полуштатской одежонке, смысл существования которого был Гретью совершенно неясен, принес важные сведения, конечно, но кто он? Перебежчик, изменивший своим? Или верный советский товарищ? Может быть, даже член партии большевиков? Это было Гретью непонятно. Мысли у Кольцова тоже путались, но по иным причинам. Слишком много событий произошло за последний день. Высадка десанта, плен, емельянов, возможно, расстрел, Дудецкий, скачка на издыхающем жеребце. Таврическая степь колыхалась в Мареве. Дальние курганы, на которых застыли каменные скифские бабы, плавали в потоках теплого воздуха. Кольцо не терпело штаб 13 -й. Поняли ли они весь смысл операции Слащева, да и вообще угрозу республики, исходящую из Крыма, где Врангель за два месяца подтянул, укрепил войска, как следует их вооружил, зарядил яростью и бросил в Северную Таврию, как бы подсекая фланг всей Красной Армии, ведущей тяжелую, смертельного смысла войну с Польшей Пилсудского. Но по песчаному, вязкому шляху кони тащились так неохотно, лишь на уклонах ездовой, поправив на спине карабин, подскакивал, кричал страшным голосом, похлопал старых кляч вожжами, и тогда бречка кряхтя, переваливаясь, катилась вниз, и появлялся легкий ветерок движения. Как медленно, словно в старые мирные времена. А между тем в эти минуты переворачивается новая страница русской истории. Только легкомысленный человек может считать наступление Врангеля авантюрой. Это запал к гранате. Сам по себе запал не оружие. Но если... если страдавшаяся, голодная и недовольная Россия ответит взрывом, куда будет направлен этот взрыв? «Эй, Бурачок, куда топаешь?» — услышал Кольцов сквозь дрему сиплый босок Гретя. Они поравнялись с группой людей, ездовой попридержал упряжку, и кони охотно перешли на медленный шаг, отбивая хвостами мух. Двое вооруженных красноармейцев сопровождали мужика и бабу, по виду типичных селян. Старшой из конвоиров, кроме винтовки, имел еще и револьвер в кобуре. На голове была помятая морская фуражка со звездочкой. — Как велели, товарищ Греть? — ответил он. — В тыл для разбору, как подозрительный элемент. — Понимаешь, — обратился Греть к Кольцову, — вчера под вечер Врангелевский Ньюпор над хутором пролетел, а не давай белье развешивать, и белое, и цветное Я в раз и догадался, что ежели они семафорят, ну, сигналы свои злодейские подают. Нас, моряков, на Микине не проведешь. Вот Артюх, он тоже моряк. Скажи, Артюх, известное дело, отозвался Артюх. Вот, это ж вчера было, а теперь все и прояснилось. Ты понял, Артюх? Врангель с моря прет. Сигнала дождался. Кольцов поймал на себе отчаянно испуганные взгляды арестованных. — Ну и чего теперь делать? — спросил уставший потный Артюх. — Чего делать? Известно, стоять насмерть. Так что давай поворачивай обратно в Ефремовку. Там теперь каждый штык на счету. — А этих? — Ты чего, вчера народился? — зло сказал Греть. — Время военное. Нечего с ними адвокатуру разводить. Ездовой стегнул кнутом гласнящиеся спины лошадей. Кольцов услышал сзади резкие, эхом уносящиеся в степь выстрелы. Оглянулся. Мужик и баба лежали у дороги, а конвоиры трусой бежали назад к Ефремовке. «Какое ты имеешь право!» — закричал Кольцов Гретью, чувствуя, что скулы сводят лютая ненависть к этому самоуверенному коротконогому особисту. Хуже белого палача. Вот в Мелитополь доберемся. Все сделаю. Под трибунал пойдешь. Греть равнодушно и даже презрительно посмотрел на Кольцова, Глазки у него были маленькие, глубоко упрятанные в сеточку морщин. Два жала. «Ты, товарищ, или, может, гражданин, лекцию мне не читай. Сам грамотный», — тихо и ласково сказал он сквозь зубы. «Военный момент. И я тебя могу до штаба не довести. Очень даже свободное дело». И он положил руку на темную в насечке рукоять Маузера, что высовывалась из деревянной кобуры, как из норы. Кольцов заставил себя успокоиться. Еще секунда, и он схватился бы с этим крепышом Грейцем и съездовым, который не остался бы безучастным. Скорее всего, дело бы кончилось не в пользу Кольцова. Ну и кто бы доложил в штабе о планах Слащева и Врангеля? Кто, кроме него, обладает этой секретной информацией, ради которой столько людей жертвовали своими жизнями? Я не шучу. Я потребую разбора и суда — Твердо сказал Кольцов, не желая сдаваться. Греть мог принять его молчание за испух. «Ой, ой!» Одна щека у Греца странным образом поползла вниз. «Гляди, какой юрист!» «Пристяжно поверенный, октябрист умеренный. Ты мне еще про указ об отмене смертной казни напомни». Он внезапно приблизил свое лицо, обдав Кольцо табачным дыханием. «Только свободное дело, ты забыл, что мы в зоне боевых действий?» и на эту зону указ не распространяется. Понял, юрист? Кольцов отодвинул от себя Гретья плечом, но продолжал смотреть ему в глаза, стараясь выразить взглядом полное спокойствие и даже легкое презрение. Сейчас это было его оружием. Единственным. Еще он подумал о том, что в штабе армии или в другом месте, куда забросит его судьба, надо будет хорошенько разобраться. Нет, не только с Гретьем. Во всем разобраться. Время стремительно меняет людей и законы их жизни. Только курганы и каменные бабы кажутся вечными и незыблемыми. Надо разобраться. Он теперь путешественник, ступивший на землю после долгого плавания. Суда разгружались медленно, совсем не так, как рассчитывал Слащев, когда сидел у себя в вагон-салоне над картами. Сказывались и усталость солдат, и шторм укачавший даже лошадей, и все же лошади, слегка отдышавшись, стали понемногу подниматься на нетвердые еще ноги и тянуться мягкими губами к серебристым веткам диких маслин и дерезы. Слащев окончательно убедился, что все идет хоть и не так, как хотелось, но все же сносно. Пошел от берега моря в сторону Ефремовки. Вместе с солдатами, На ходу заряжающими винтовки поднялся на пригорок. Увидел вдали в конце большого пустыря, поблескивающий под утренним солнцем оконца Ефремовки. Ему бы сейчас коня, но все пригодные лошади были заняты. Они вяло тащили к полю боя пушки, подводы с боеприпасами и радиостанцией. Изредка чиркали над пустырем пули, и сладостно было это пение для генерала. Кончилась тыловая нуда... Кончились ночи полные сомнений и раздумий, началось дело, его дело. Развернув на зарядном ящике карту, Слащев еще раз продумал операцию. Ефремовка не в счет, ее практически уже нет. Дальше Акимовка, станция в верстах 35 от Мелитополя. Красный не успеет подготовить ее оборону. Главное, что они пока еще либо ничего не знают о десанте, либо не понимают ни его смысла, ни его силы. Они, конечно, будут думать, что здесь высадился всего лишь диверсионный отряд. Пусть помучаются в раздумьях еще час-другой, и казаки Шифнер Маркевича, восьмой полк и кубанская бригада выйдут к Акимовке, а оттуда помчатся вдоль железной дороги к Мелитополю. И как снег на голову свалятся на штаб 13-й армии со всеми красными генералами, с Палкой и Эльдеманом этими жестокими прибалтами, в 13-й армии, лучшей на Южном фронте, полным-полно интернационалистов, эстонцев, австрийцев, латышей, китайцев, красных мусульман, тут и будет потеха захватить эту международную кампанию. Но не это главное. Это для шороху и шуму, отвлекающий маневр. Основные свои силы Слащев повернет на Запад, охватывая с тыла те дивизии 13 которые обороняют Крымский перешег и не дают корпусам Кутепова и Писарева вырваться со стороны Чангара и Перекопа на Таврический Степной простор. Крыснюки окажутся в ловушке, 13 перестанет существовать, и вся Северная Таврия окажется в их распоряжении. Катина север, запад, восток, подавляя разрозненные атаки со стороны спешно идущих резервов. Какая картина! какая замечательная картина. Слащев вспомнил, как он бил красных зимой, весной, прикрывая Крым разрозненными частями, состоящими из наспех мобилизованных тыловиков, студентов, из недообученных юнкеров. Он бился не на перешейках, он давал большевикам, упоенным легкостью перехода, выйти на студенную крымскую равнину и там укладывал под огнем, морозил их как следует, а затем наносил фланговые удары по уже деморализованным войскам. Красных было до 20 тысяч, а у Слащева тысячи три-четыре солдат. Сбору по сосенке. Крымский черт, так называли тогда Слащева большевички. Сейчас же у него корпус, прекрасно подготовленный для длительных и трудных боев, и этот корпус уничтожит, развеет по ветру прославленную Тринадцатую, которую Троцкий назвал оплотом юга. Слащев оторвался от своих сладостных размышлений и оглядел поле предстоящего боя. Стрельба не разгоралась, и с той, с другой стороны словно накапливали заряд злости, чтобы вскоре сойтись в смертельной схватке. Надобно помочь казачкам, подумал Слащев и обернулся, поискал глазами артиллеристов. Барсук, окликнул он, и на удивление быстро, почти тотчас. Перед командующим возник все еще мокрый и перепорошенный белесой песчаной пылью, но, как и прежде, весело скалящийся капитан. Я тут, Яков Александрович. В Иблочке рядышком расположился. Совсем не по уставному отозвался барсук, и это почему-то даже понравилось Слащеву. Немногим позволял он такое обращение. Только тем, кому испытывал особое расположение, завоеванное не в одном бою а барсук у Слащева был чем-то вроде талисмана. Он не однажды своими пушками творил настоящие чудеса. Подсобил бы казачкам, тоже неприказным тоном как бы попросил Слащев. Такая была у них игра. Попробуй-ка брезантными, а? Минуты через три, сняв пушки с передков, расторопный барсук начал пристрелку по окопам штрапнельными. Первые стаканы лопнули высоко, и по их желтым дымам Барсук сменил прицел и трубку. Теперь дымки вспыхивали уже как раз над песчаными ямками, в которых лежали, постреливая красноармейцы. Шрапнель накрывала их градом. Марианки, как называли артиллеристы скорострельные французские пушки, выплевывали в минуту пятнадцать снарядов. Когда Слащеву показалось, что весь пустырь перед Ефремовкой перепахан, он приказал прекратить огонь и двинул пехоту. Казаки и солдаты поначалу шли, низко пригибаясь, а затем, будучи уверенными, что впереди их уже не ждет опасность, распрямлялись и вышагивали во весь рост. Слащев втягивал ноздрями запах гари и порохового дыма. Был он для него слаще кокаина. Да и какой кокаин на фронте? Фу. И так каждый нерв дрожит, и сердце упоено азартом и риском, и мысли рыщут лихорадочно в поисках правильного победного решения. Слащев не хотел задерживаться здесь, возле этой богом забытой Ефремовки. Он рвался дальше, к Акимовке. Именно там должен был воплотиться в жизнь его хитроумный план. Победа добавила бы к его уже завоеванному в боях титулу спасителя Крыма титул освободителя Таврии. Он жаждал этого. Его честолюбие жаждало. Слащев привык восхищенным взглядом, приветственным возгласом, букетиком цветов, которые бросали ему дамы. Слава, еще более манящий наркотик, чем кокаин. Ее всегда мало. Генерал знал, что заслужил признание своими победами и своей кровью, который немало пролил от Влоцлавска до Ростова. Семь жестоких ранений отзывались болями, лихорадкой, бессонными ночами. Звук длинной пулеметной очереди оторвал Слащева от размышлений. Зачистили винтовочные выстрелы со стороны красных, ударил уцелевшая у них пущенка, и снаряд лег посреди цепи наступающих солдат. Застрочил еще один пулемет. Солдаты и казаки начали ложиться, прижиматься к спасительной земле. Потом у кого-то из них не выдержали нервы, он побежал обратно, к ложбинке. За ним бросились еще несколько. Слащев понял, что застрял, и пожалел, что недооценил потрепанный полк и решил взять Ефремовку, не подготовившись, еще до того, как полностью выгрузится с судов весь корпус и получит хоть небольшую передышку и люди, и лошади. Но больше всего пожалел, что еще на первыми выгрузил казаков Шифнер Маркевича и тихо в обход Ефремовки отправил их на Акимовку. Целый день шел бой, до самой ночи. Поначалу красноармейцы отбивались из своих, вырытых прямо на пустыре перед Ефремовкой, неглубоких окопов. А к ночи огнем ощетинилось село. И как издевательство, как насмешка над наступающими, глядели на них из полисадников роскошные летние красные цветы и источали дурманящие запахи, которые, перемешиваясь с пороховой гарью, тревожили и бередили душу, и вызывали неосознанное, но непреодолимое желание жить. И вновь, как уже не однажды, Слащев решил прибегнуть к испытанному им оружию. Он приказал к утру выдвигаться на позиции оркестру. Бледные трубачи прошли мимо генерала, стараясь держать шаг. Слащев и денщику подать взятую однажды в музей гусарскую парадную форму образца 1910 года, доломан, обшитый золотыми шнурами, ментик со смушковой оторочкой, шапку с султаном и белые чакчиры. В этой форме он ходил на махно, когда таман прорвал Деникинские тылы, и только слощев смог разбить анархистское войско. Нагло этот цветастый наряд, служивший отличной мишенью для любого стрелка, почему-то ошеломлял противника, а своих веселил и воодушевлял. На той крымский черт, чтобы веселить. Господи, да где ж я это отыщу, — стонал денщик Пантелей, — ведь не в вагоне, где шкафчики-полочки. Небось, мятая лежит, неглаженная на подводе. Но все требуемое достал и помог натянуть, приговаривая. Генерал-лейтенант, как-никак, на командном пункте обязаны. И Нина Николаевна, мало что тяжелы да еще поранятые. Как она без вас, в случае чего, не дай бог. Молчать, — прошипел Слащев, нагоняя на старика столбняк. Он пошел к оркестру, который на ходу уже грянул преображенский марш. Поднялись цепи, ударила вся подошедшая к этому времени артиллерия, начальником которой Слащев назначил барсука, назвав его полковником. Начал обозначаться успех, стихала стрельба, барсук, Прячась за артиллерийским щитком от все еще огрызающегося пулемета, еще около часа выбивал красных из хат Ефремовки. Соломенные крыши, иссушенные солнцем, вспыхивали, как коробки спичек. А напоследок барсук вогнал несколько осколочных в мезонин единственного в селе Каменного дома. И стало тихо. Даже шум прибоя, даже шелест листвы словно замерли на время. Бывший российский опер Славка Барсук вынул за ухо и сунул в рот папироску, он свое дело сделал. Перевязанная рука, пуля пробила мякоть предплечья, плохо сгибалась, и наводчик поднес капитану зажигалку. Закурив, здоровой рукой Барсук нащупал в кармане гимнастерки завернутый в тряпицу перстень с редкостным колумбийским изумрудом. Цел — единственная память о покойных родителях, разоренном умении, пуще всего барсук боялся пули или осколка в левый нагрудный карман. «Пробьемся дальше, будешь начальником корпусного дивизиона», — сказал подошедший Слащев, с повышенницем. Генерал знал, если б не храбрость капитана и его пушкарей, они бы здесь еще сутки ковырялись. Быстро вершатся карьеры на войне. Из разрушенной хаты солдаты вытаскивали Красного комполка. «Постой», — сказал Брасук, вглядываясь в убитого. И богу Коротков! Мы с ним под Осовцом вместе унтерские лычки получали. Гляди, выдвинулся у красных. Смелый ваше превосходительство!» «Похороните по-человечески», — сказал Слащев. Хоронить убитых пришлось наказать крестьянам, выползающим из погребов. Слащев рвался дальше. Марш-марш. Вроде бы... Одержана победа. Но на душе у генерала было муторно. Он утерял внезапность наступления. Красные наверняка уже подтягивают резервы. Из порванной гусарской шапки Слащев достал осколок. Излетный. Оставил только царапину с запекшейся кровью. Отдал шапку Пантелею. За шею, да поаккуратнее, еще пригодится. Попробовал приложиться к фляжке с виски. Тяжесть в груди не спадала. Настроение не улучшалось. А что, если Красным стало известно об операции с десантом еще до высадки? А, быть может, и то главное, что знали немногие, ее далеко идущие цели? Мысль о предательстве, внезапно поселившаяся в его сердце, не давала покоя и лишала уверенности. Кто? Когда? Как? Он перебирал все обстоятельства подготовки десанта и его высадки и не мог понять, Даже предположить, все было засекречено так, как никогда не засекречивали еще ни одну важную операцию. На несколько часов он улегся спать прямо на движущейся крестьянской телеге, куда Пантелей заботливо набросал сено. Скрипели колеса, ездовые негромко подгоняли все еще не до конца пришедших в себя после штормовой качки лошадей, но сон не шел. В это самое время в Мелитополе, в штабе 13-й, командарм Иоганн Паука, на ходу сдававшие дела, и новый командующий, Роберт Эйдеман, обсуждали тот самый план Слащева, который явился белому генералу в минуту вдохновения. Перед ними лежали листки, исписанные твердым почерком Кольцова, операция «Седьмой круг ада», ее задачи и конечная цель. То, что Слащев был задержан у Ефремовки, пусть и ценой гибели полка Короткова, давало им возможность правильно распределить силы. На перерез Слащеву выдвигали все возможные резервы. На рысях шла свежая конная дивизия имени героя-казака Блинова. На путях у Мелитополя-Товарного пыхтели три бронепоезда с мощной морской артиллерией, с привязанными аэростатами наблюдения. Эйдеман и Паука знали, что Слащев, в конце концов, опрокинет их силы. На то он и Слащев, герой войны. Но тринадцатую армию, гордость товарища Троцкого, они слопать ни за что ни про что не дадут. И под расстрел идти не хочется, и гордость не позволяет. И какой бог? Хотя прибалты хорошо знали, что бога нет, и церкви старательно ломали и долбили снарядами. Какой бог? Какой счастливый ветер прислал им этого Кольцова, Не будь его, идти бы Эйдеману и Пауке ко льву революции, льву Давидовичу, наркому военно-морских и сухопутных сил товарищу Троцкому, для короткого разговора и еще более короткого и скорого суда».